Все кончено. Это светлая ночь, Это тихая ночь, Эти улицы узкие, длинные. Я спешу, я бегу, убегаю, я прочь, Прохожу тротуары пустынные. Я не в силах восторга мечты превозмочь, Повторяю напевы старинные и спешу. И бегу, а прозрачная ночь Стелет тени, манящие, длинные. Мы с тобой разошлись навсегда, навсегда. Что за мысль несказанная, странная? Без тебя и наступят, и минут года. Вереница неясно туманная. Не сойдемся мы вновь никогда, никогда, О, любимая, вечно желанная, Мы расстались с тобой навсегда, навсегда, Навсегда? Что за мысль несказанная? Сколько сладости есть в тайной муке мечты! Этой мукой я сердце баюкаю, В этой муке нашел я родник красоты, Упиваюсь изысканной мукою. Никогда мы не будем вдвоем, Я и ты. И на грани предвечной разлукою Я восторгов ищу в тайной муке мечты, Я восторгами сердце баюкаю.